В далекие времена Тайшинов называли по-разному. Хранители Алтая, стражи ворот, пограничники или охранители курганов. При мудрости древней истории, откровенно сказать, пастуха волновали постольку поскольку. А вот когда речь коснулась знакомых людей, тут глаза бедовано загорелись живым огнем. Если верить этому странному рассказчику, то получалось так, что многие знакомые и даже друзья Бедавана – далекие потомки древних воинов. Например, старшина Воропаев Чурила Гордоныч, далекий потомок из древнего клана Тайшин. Более того, даже Лалай Кирсанов, даже Ромка Батабухин – эти люди тоже имели отношение к древним Тайшинам. И многие другие скотогоны, геологи и археологи, неосознанно тянувшиеся в Горный Алтай, они имели отношение к древним тайшинам. Их далекие предки были могучие, крепкие, а вот правнуки и прапраправнуки, на них порой нельзя смотреть без жалости и грусти. Кто-то спился, кто-то душой измельчал, а кто-то такие, например, как Золотарь или Бугаевский, предали клятву древних воинов и перешли на сторону врага, темным силам служить присягнули. И только те, кто верен клятвам света, мира и добра, достоин великого звания древнего воина. Отчаянные, дерзкие и смелые древние воины тайшины были и, скорее всего, до сих пор остаются единственными, кто может сдерживать черную страшную силу, таящуюся под землей, силу, способную ввергнуть все человечество в ужас. «И что это за сила?» – спросил пастух машинально-чиркой-зажигалкой. Ему курить хотелось. «А ты разве не знаешь?» – вопросом на вопрос ответил древний воин и рукою показал на ледяной колодец, находящийся рядом. «А что там, я не понял». И вдруг что-то треснуло в глубине ледяного колодца, и пастух на несколько мгновений ясно увидел огнедышащую голову дракона. Полыхая рубиновым языком, голова попыталась просунуться наружу из горловины тесного колодца. Бедован, игравший с огнем, машинально погасил зажигалку, и в тот же миг голова огнедышащего дракона пропала. Черт знает что, оторопело, подумал он, пряча зажигалку в карман. Что это со мной сегодня? Он поднял большой камень и бросил в ледяное горло колодца. Камень летел очень долго, глухо ударился, где-то на дне преисподней. Ну хорошо, пастух отошел подальше от колодца. Ты меня почти что убедил. Но ну, откуда вы взялись? Тайшины. И опять рассказчик в такую старину полез, не продерешься. Наше далекое прошлое крепко связано с наследием скифов, имевших когда-то широкие связи с Египтом, Китаем, Персией, Индией и Византией. Это была, ну как бы попроще сказать, это была своеобразная община хранителей, община воинов-грифов, владеющих тайнами магии и воинского искусства, Тайшин руками изобразил несколько молниеносных приемов рукопашного боя. Большое влияние на формирование Тайшинов оказали тайны шаманские общины, в частности культ волка, возникший примерно в середине прошлого тысячелетия. И только тогда Бедован обратил внимание, на груди Тайшина был круглый амулет, в котором были изображены две волчьих головы, белая и черная, как инь и янь. Древний воин замолчал, будто заснул в позе лотоса. Глаза его были закрыты, но даже сквозь веки пробивался изумрудный отблеск необыкновенного огня, духовного пламени. «Слышишь?» – вдруг спросил он. «Горные духи открывают засовы! Сейчас мы пойдем!» «Нет!» – признался пастух, глядя по сторонам. «Я не слышу ничего такого!» И вдруг стены пещеры дрогнули, и вслед за этим в пещеру влетела молния, похожая на раскаленный меч. Стена перед глазами пастуха, точно обрубленная, рухнула куда-то в тартарары, В пещеру ворвался ветер, пахнущий цветами и травами, и птицы ворвались, вереща и ликуя, и звезды закружились там, где только что был плотный монолитный потолок, и в груди у пастуха сердце полыхнуло от страха, перемешанного с восторгом. И в следующий миг душа его взлетела над горами Алтая, над теми просторами, Какие он видел однажды в детстве, когда совершил путешествие внутри волшебства, сотворенного силой волей богини Алтайны. Нечто подобное творилось и теперь. Со скоростью молнии он перелетел через времена, через пространство и очутился там, где ему нужно было очутиться в этот день, в этот час».